Гостевой кабинет, выбранный Герардом Клейном, был полностью обезличен: строгий с дорогой мебелью, широким окном, которое на самом деле было голоэкраном высокого качества и необходимым комплексом технической безопасности, глушилками, антипрослушками, массивный, совершенно пустой, если не считать голограммера и селектора стол, кресло с высокой спинкой, шкафы для документов, в которых не хранилось ничего, кроме бумаги для записей и пара блокнотов. Запах стерильности, кожи, полироли и кофе. Взгляду не за что зацепиться, ни от чего оттолкнуться. Кто ты, человек, обосновавшийся в этих стенах? Есть ли у тебя семья, тщеславен ли ты? Каковы твои успехи и заслуги? Ни фотографий на столе, ни дипломов в рамках, ни кубков в шкафах. Ничего. Да и сам мистер Клейн выглядел таким же нейтральным, как и его временный кабинет. Приятный, солидный, располагающий, строгий. Именно то, что требуется для правильной работы с людьми. Вызванный на ковер человек, оказываясь в таком пространстве, чувствует себя растерянным именно из-за этой выверенной ноты казенности и невозможности составить хоть приблизительный психологический портрет собеседника. Поэтому Герард, когда ему доводилось работать на выезде, старался ничем не подчеркивать своей индивидуальности. Ни в одежде, ни в обстановке. Даже стело у него в руках было недорогим с серебряной отделкой, а самым простым, с логотипом Винзера одной из миллионов. Вот эта нарочитая усредненность заставляла теряться людей заносчивых, а неуверенных в себе, наоборот, успокаивала. Однако сейчас в кабинете мистера Клейна не было никого, кроме его самого и помощников. Причем, если первый, Фредерик Абье, сидел за столом напротив, то второй, Алехандро, присутствовал в виде проекции, парящей над голокубом. И как раз сейчас вдруг отвлекся Наносимый комплекс. За спиной Домингеса была видна все та же площадь с суетящимися людьми. Только что доложили. Подъезд наконец остыл, следователи начали работу. Уже нашли наручники, — доложил Рейдер. — А тело? — уточнил Герард. Алехандро прижал рингофон к горлу, сказал несколько слов, выслушал ответ. — Нет, сгорело начисто. Там три зажигательных мины было. Разве что камень не полыхал. Наручники и те чудом уцелели, хорошие были. Качественные. Рейдер сделал пару пасов руками, роясь в виртуальном меню комплекса, и планшет на столе его босса тихо дзинкнул, извещая о получении снимка почерневших и скореженных наручников. «Да уж», — покачал головой Герард, рассматривая фотографию. «Ну и место этот Керра выбрал для обмена». «Место как место», — пожал плечами Алехандро. «Для одиночки самое то». «А почему не были выдвинуты ударные вертолеты?» «Обычная практика, чтобы не привлекать внимания раньше времени». «За ударными следят куда серьезнее, чем за транспортниками. Поэтому ударные, если не ожидается больших проблем, и не выдвигают». «Ок. А у тебя что?» Обратился Клейн ко второму помощнику. Фредерик, худощавый брюнет неприметной внешности, поправил очки-информер в тонкой оправе и сказал, мягко грассируя. Итак, когда стало ясно, что нападающим было известно время проведения сделки, я начал прорабатывать контакты Лэнгли с момента получения им плана обмена. Выяснил следующее: по системе документооборота полный план операции не уходил, только подготовленные приказы, ни один из которых не содержал времени. Личных контактов у фигуранта не было ни с кем, кроме как с Солиади Ховерс, ответственным секретарем рабочей группы. Я задействовал экстремальные полномочия и получил запись их беседы, которую внимательно просмотрел. Информация об обмене не передавалась. Запись прилагаю. Ничего сколь-либо интересного. Далее, по пути домой Джетт Лэнгли не передавал эту информацию по обычным каналам. В гостевом особняке запись не ведется. Герард устало покачал головой. «Все-все, я уже понял, что инфы, как обычно, ноль, взять ее было неоткуда, но ты в очередной раз совершил подвиг сыска». «Не первый год вместе работаем. Одним словом, что и почему не вышло, я уже знаю, теперь говорю о том, что получилось выяснить». «Конечно, босс». Помощник расплылся в улыбке. «После того, как на допросе мы выяснили принадлежность нападающих непосредственно к бандам 37-го сектора, где не так давно был установлен комплекс следящая аппаратуры, я затребовал записи перехватов, среди которых обнаружил пойманный в 1815 инфопакет». Закодирован он был одним из кодов, переданных нашими секторальными союзниками. Они сумели расколоть часть шифров, что использовали владельцы уничтоженного несколько дней назад разведцентра. Я читал общую сводку операции. Оборвал его Клейн. «Продолжай». Подчиненный кивнул. В перехваченном инфопакете содержался полный план обмена объектов «Фиалка» и весь комплекс приказов, включая время, приблизительное место, модель машины рейдеров а также ее комплектацию. Кстати, было указано и то, что в автомобиле Винсента Хейли есть система активного поиска оптики. Не было сообщено только точное место обмена, поскольку данная информация стала известна Винсенту уже на площади. После этого я задействовал свои знакомства в местной низовой СБ. В результате удалось узнать о существовании на территории коттеджного городка, в котором проживал командированный Джет Ленгли, радиоразведывательной сети неустановленной принадлежности. А так как это низовая СБ ничего не имела против работы радиоразведчиков, хватит тянуть. Я знаю методы низовых СБ в районах, где работать надо, а полномочий нет. Прикормленные частники? Так и сказал бы сразу, а то не установленные принадлежности. Продолжай. Фредерик в очередной раз поправил очки и перефокусировал взгляд, видимо, сверяясь с пунктами доклада в информере. Так вот, они получили анонимный заказ на радиомониторинг городка с 14 до 20 часов того же дня. Заказчика, конечно, мне выявить не удалось. Оплата была проведена также анонимно, путем предоставления кода доступа к ячейке с деньгами. В общем, частники отработали и в 12 ночи сдали запись своим кураторам, после чего она легла в архив. Так вот, согласно этой записи, в 17.58 от ворот особняка Лэнгли ушел кодированный сигнал с тем самым пакетом, зашифрованным тем самым кодом. Помощник устремил на босса полный торжества взгляд. Возможно, нам даже удастся получить независимое подтверждение перехвата, так как в это время в прямой видимости от места передачи сигнала метр в двухстах находилась машина Оляда Ховерс. Если я хоть что-то понимаю, радиосканер в машине такого класса должен быть непременно. «Стоп», — прервал его задаченный начальник. «Она-то чего там забыла? А вы, босс, записи с кабинета Лэнгли посмотрите». Помощник ухмыльнулся и показал незамысловатый пошлый жест. «Посмотрю», — сухо сказал Герард и добавил, — к нейту не лезь. Сам с ним поговорю. Досмотреть машину он, конечно, не позволит, но данные радиосканера под протокол, думаю, сдаст. «И не собрался, мне это не по статусу», — ответил обье «Ты после этой находки запросил разрешение на обыск?» — уточнил Клейн. «Да. Факт обыска, конечно, от подследственного скрыли, оправдали внезапный переезд производственной необходимостью, появлению в городе более высокого начальства, нуждающегося в комфорте. И вас, босс, заодно жильем обеспечили». «Так вот», — продолжил он, явно довольный, «в кабинете особняка, точнее под настольным ковриком, был найден чип с еще одним из кодов, переданных нам секторальными союзниками. Передатчик и шифровальную пока не обнаружили, будем искать дальше. Чип, использовавшийся для кодирования пакета, также найден не был». Шеф, продолжая слушать бодрый доклад, вдруг присмотрелся к помощнику внимательней. «Зашивись, работа, но ты слегка заговариваешься. Сколько Ментокса уже принял? Для такого результата надо было перерыть гору инфы примерно с это здания. Помощник не смутился и честно сказал дозы, шеф, иначе не успеть было». Герард спокойно резюмировал. «Тогда идешь в крыло принимаешь нейтрализатор и валишься спать. Дальнейшее все равно вне твоих полномочий». А не подчинишься, отправлю приказом на профилактику мозга». есть, шеф». Аналитик явно приуныл из-за неожиданного отстранения, но возражать не рискнул. «Теперь ты». Клэйн повернулся к Голокубу, который по-прежнему транслировал изображение рейдера, внимательно слушающего доклад. «Босс, я без Стимов обошелся», — вскинул ладони Александра. «Планы какие?» «А, Винсент прибудет, полечу назад с ним. Пути сразу по прибытии проведу допрос беседу». Вертолет уже заказал, обещали дать. «Это здешняя пердящая железка-то?» «Прибудет Винсент, вызывай мой, он мне пока без надобности. В комфорте допрос беседы лучше идет. Кот к бару спросишь у пилота». «Спасибо, босс. Не для тебя, а для дела, так что не за что». Лаконично сказал Герард и оборвал связь.